Джеймс Хэрриот. Отрывок из книги о всех созданиях, больших и малых. Буян. Рождественский котенок. Стоит мне подумать о Рождестве, как в памяти всплывает одна беспризорная кошечка. В первый раз я увидел ее однажды осенью, когда приехал посмотреть какую-то из собак миссис Эйнсворт и с некоторым удивлением заметил на коврике перед камином пушистое черное существо. «А я и не знал, что у вас есть кошка», — сказал я. Миссис Эйнсворт улыбнулась. «Она вовсе не наша. Это Дебби». «Дебби?» «Да, то есть это мы так ее называем. Она бездомная. Приходит к нам раза два-три в неделю, и мы ее подкармливаем». Не знаю, где она живет, но, по-моему, на одной из ферм дальше по шоссе. — А вам не кажется, что она хотела бы у вас остаться? — Нет, миссис Эйнсворт покачала головой. Это очень деликатное создание. Она тихонько входит, съедает, что ей дают, и тут же исчезает. В ней есть что-то трогательное, но держится она крайне независимо. Я снова взглянул на кошку. Но ведь сегодня она пришла не только, чтобы поесть. Вы правы. Как ни странно, она время от времени проскальзывает в гостиную и несколько минут сидит перед огнем, так, словно устраивает себе праздник. Да, понимаю. Несомненно, в позе Дебби было что-то необычное. Она сидела совершенно прямо на мягком коврике перед камином, в котором рдели и полыхали угли. Она не свернулась клубком – не умывалась, вообще не делала ничего такого, что делают в подобном случае все кошки, а лишь спокойно смотрела перед собой. И вдруг ее тусклый мех, тощие бока подсказали мне объяснение. Это было особое событие в ее жизни, редкое и чудесное. Она наслаждалась уютом и теплом, которых обычно была лишена. Пока я смотрел на нее, она встала и, и бесшумно выскользнула из комнаты. Вот так всегда миссис Эйнсворт засмеялась. Дебби сидит тут не более десяти минут, а потом исчезает. Миссис Эйнсворт, полная симпатичная женщина средних лет, была таким клиентом, о каких мечтают ветеринары. Состоятельная, заботливая владелица трех избалованных бассетов. Достаточно было, чтобы привычный меланхолический вид одной из собак стал чуть более скорбным, и меня тут же вызывали. Сегодня какая-то из них раза два почесала лапой за ухом, и ее хозяйка в панике бросилась к телефону. Таким образом, мои визиты к миссис Эйнсворт были частыми, но не обременительными. Не мне предоставлялось много возможностей наблюдать за странной кошечкой». Однажды я увидел, как она изящно локала из блюдечка, стоявшего у кухонной двери. Пока я разглядывал ее, она повернулась и легкими шагами почти проплыла по коридору в гостиную. Три бассеты в повалку похрапывали на каминном коврике, но, видимо, они уже давно привыкли к Дэбби. Два со скучающим видом обнюхали ее, а третий просто сонно покосился в ее сторону и снова уткнул нос в густой ворс. Дебби села между ними в своей обычной позе и сосредоточенно уставилась на полыхающей угли. На этот раз я попытался подружиться с ней и, осторожно подойдя, протянул руку, но она уклонилась. Однако я продолжал терпеливо и ласково разговаривать с ней, и в конце концов она позволила мне тихонько почесать ее пальцем под подбородком. В какой-то момент она даже наклонила голову и потерлась о мою руку, но тут же ушла. Выскользнув за дверь, она молнией метнулась вдоль шоссе, юркнула в пролом в изгороди, раза два мелькнула среди гнущейся под дождем травы и исчезла из виду. — Интересно, куда она ходит, — пробормотал я. — Вот этого-то нам так и не удалось узнать, — сказала миссис Сейнсворт, незаметно подойдя ко мне. Миновало должно быть три месяца, и меня даже стало несколько тревожить столь долгая бессимптомность Бассеттов, когда миссис Эйнсворт вдруг мне позвонила. Было рождественское утро, и она говорила со мной извиняющимся тоном. «Мистер Хэриот, пожалуйста, простите, что я беспокою вас в такой день, ведь в празднике всем хочется отдохнуть». Но даже вежливость не могла скрыть тревоги, которая чувствовалась в ее голосе. «Ну что вы», — сказал я, — «которая на сей раз...» «Нет, нет, это не собаки, а Дебби». «Дебби? Она сейчас у вас?» «Да, но с ней что-то очень неладно. Пожалуйста, приезжайте сразу же». Пересекая рыночную площадь, я подумал, что рождественский Дароуби словно сошел со страниц Диккенса. Снег толстым ковром укрыл булыжник опустевшей площади, Фестонами свешивается с крыш поднимающихся друг над другом домов. Лавки закрыты, а в окнах цветные огоньки елок манят теплом и уютом. Дом миссис Эйнсворт был щедро украшен серебряной мишурой и астролистом. На серванте выстроились ряды бутылок, из кухни веяло ароматом индейки, начиненной шалфеем и луком. Но в глазах хозяйки, пока мы шли по коридору, я заметил жалость и грусть. В гостиной я действительно увидел Дебби, но на этот раз все было иначе. Она не сидела перед камином, а неподвижно лежала на боку, и к ней прижимался крохотный, совершенно черный котенок. Я с недоумением посмотрел на нее. Что случилось? «Просто трудно поверить», — ответила миссис Эйнсворт. «Она не появлялась у нас уже несколько недель, а часа два назад вдруг вошла на кухню с котенком в зубах». Она еле держалась на ногах, но донесла его до гостиной и положила на коврик. Сначала мне это даже показалось забавным, но она села перед камином и против обыкновения просидела так час, а потом легла и больше не шевелилась. Я опустился на колени и провел ладонью по шее и ребрам кошки. Она стала еще более тощей, в шерсти запеклась грязь. Она даже не попыталась отдернуть голову, когда я осторожно открыл ей рот. Язык и слизистые были ненормально бледными, губы холодными, как лед, а когда я оттянул века и увидел совершенно белую конъюнктиву, у меня в ушах словно раздался похоронный звон. Я ощупал ей живот, заранее зная результат, и поэтому, когда мои пальцы сомкнулись вокруг дольчатого затвердения глубоко внутри брюшной полости, я ощутил неудивление – лишь грустное сострадание. Обширная лимфа саркома, смертельная и неизлечимая. Я приложил стетоскоп к сердцу и некоторое время слушал слабеющие частые удары. Потом выпрямился и сел на коврик, рассеянно глядя в камин и ощущая на своем лице тепло огня. Голос миссис Эйнсворт донесся, словно откуда-то издалека. «Мистер Хэрриот, у нее что-нибудь серьезное?» Ответил я не сразу. Боюсь, что да, у нее злокачественная опухоль. Я встал. К сожалению, я ничем не могу ей помочь. Она ахнула, прижала руку к губам и с ужасом посмотрела на меня. Потом сказала дрогнувшим голосом, «Ну так усыпите ее, нельзя же допустить, чтобы она мучилась». «Миссис Эйнсворт», — ответил я, — «в этом нет необходимости». Она умирает и уже ничего не чувствует Миссис Эйнсворт быстро отвернулась И некоторое время пыталась справиться с собой Это ей не удалось И она опустилась на колени рядом с Дебби Бедняжка, плач, повторяла она И гладила кошку по голове А слезы струились по ее щекам И падали на свалявшуюся шерсть Что она, должно быть, перенесла? Наверное, я могла бы ей помочь И не помогла Несколько секунд я молчал, сочувствуя ее печали, столь не вязавшейся с праздничной обстановкой в доме. Никто не мог бы сделать для нее больше, чем вы. Никто не мог быть добрее. Но я могла бы оставить ее здесь, где ей было бы хорошо, когда я подумаю, каково ей было там, на холоде, безнадежно больной. И котята... Сколько у нее могло быть котят? Я пожал плечами. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем. «Не исключено, что только этот один, ведь случается и так, но она принесла его вам, не правда ли?» «Да, верно, она принесла его мне», — миссис Эйнсворт наклонилась и подняла взъерошенный черный комочек. Она разгладила пальцем грязную шорстку и крошечный ротик раскрылся в беззвучном мяу. «Не правда ли странно? Она умирала и принесла своего котенка сюда», как рождественский подарок. Наклонившись, я прижал руку к боку Дебби. Сердце не билось. Я посмотрел на миссис Эйнсворт. Она умерла. Оставалось только поднять тельце, совсем легкое, завернуть его в расстеленную на коврике тряпку и отнести в машину. Когда я вернулся, миссис Эйнсворт все еще гладила котенка. Слезы на ее щеках высохли, и когда она взглянула на меня... Ее глаза блестели. «У меня еще никогда не было кошки», — сказала она. Я улыбнулся. «Мне кажется, теперь она у вас есть». И в самом деле у миссис Сейнсворт появилась кошка. Котенок быстро вырос в холеного красивого кота с неуемным веселым нравом, а потому и получил имя Буян. Он во всем был противоположностью своей робкой маленькой матери. Полное лишение, жизнь бродячего кота была не для него. Он вышагивал по роскошным коврам Эйнсвортов, как король, а красивый ошейник, который он всегда носил, придавал ему особую внушительность. Я с большим интересом наблюдал за его судьбой, но случай, который особенно врезался мне в память, произошел на Рождество, ровно через год после его появления в доме. У меня, как обычно, было много вызовов. Я не припомню ни единого Рождества без них, ведь животные не считаются с нашими праздниками. Но с годами я перестал раздражаться и философски принял эту необходимость. Как-никак после такой вот прогулки на морозном воздухе, по разбросанным на холмах сараем, я примусь за свою индейку с куда большим аппетитом, чем миллионы моих сограждан, посапывающих в постелях или дремлющих у каминов. Аппетит подогревали и бесконечные аперитивы, которыми усердно угощали меня гостеприимные фермеры. Я возвращался домой, уже несколько окутанный розовым туманом. Мне пришлось выпить не одну рюмку виски, которые простодушные йоркширцы наливают словно лимонад. А напоследок старая миссис Эрншоу преподнесла мне стаканчик домашнего вина из ревеня, которое прожгло меня до пят. проезжая мимо дома миссис Эйнсворд, я услышал ее голос. «Счастливого Рождества, мистер Хэррионт!» Она провожала гостя и весело помахала мне рукой с крыльца. «Зайдите, выпейте рюмочку, чтобы согреться!» В согревающих напитках я не нуждался, но сразу же свернул к тротуару. Как и год назад, дом был полон праздничных приготовлений, а из кухни доносился тот же восхитительный запах шалфея и лука, от которого у меня сразу засосало под ложечкой. Но на этот раз в доме царила не печаль. В нем царил Буян. Поставив уши торчком, с бесшабашным блеском в глазах, он стремительно наскакивал на каждую собаку по очереди, слегка ударял лапой и молниеносно удирал прочь. Миссис Эйнсворт засмеялась. Вы знаете, он их совершенно замучил, не дает ни минуты покоя. Она была права. Для бассетов появление Буяна было чем-то вроде вторжения жизнерадостного чужака в чопорный лондонский клуб. Долгое время их жизнь была чинной и размеренной. Неторопливые прогулки с хозяйкой, вкусная обильная еда и тихие часы сладкого сна на ковриках и в креслах. Один безмятежный день сменялся другим. И вдруг появился Буян. Я смотрел, как он бочком подбирается к младшей из собак, поддразнивая ее, но когда он принялся боксировать обеими лапами, это оказалось слишком даже для Бассета. Пес забыл свое достоинство, и они с котом сплелись, словно два борца. «Я сейчас вам кое-что покажу». С этими словами миссис Эйнсворд взяла с полки твердый резиновый мячик и вышла в сад. Буян кинулся за ней. Она бросила мяч на газон, и кот помчался за ним по мёрзлой траве, а мышцы так и перекатывались под его глянцевой чёрной шкуркой. Он схватил мяч зубами, притащил назад, положил у ног хозяйки и выжидательно посмотрел на неё. Я ахнул. Кот, носящий по носку. Бассеты взирали на всё это с презрением. Ни за какие ковришки не снизошли бы они до того, чтобы гоняться за мечом. Но Буян неутомимо притаскивал мяч снова и снова. Миссис Эйнсвард обернулась ко мне. «Вы когда-нибудь видели подобное?» «Нет», — ответил я, — «никогда. Это необыкновенный кот». Миссис Эйнсвард схватила Буяна на руки, и мы вернулись в дом. Она, смеясь, прижалась к нему лицом, а кот мурлыкал, изгибался и с восторгом терся о ее щеку. Он был полон сил и здоровья, и, глядя на него, я вспомнил его мать. Неужели Дебби, чувствуя приближение смерти, собрала последние силы, чтобы отнести своего котенка в единственное известное ей место, где было тепло и уютно, надеясь, что там о нем позаботиться? Кто знает. По-видимому, ни одному мне пришло в голову такое фантастическое предположение. Миссис Эйнсворт взглянула на меня, и, хотя она улыбалась, в ее глазах мелькнула грусть. «Дебби была бы довольна», — сказала она. Я кивнул. «Конечно. И ведь сейчас как раз год, как она принесла его вам». Да. Она снова прижалась к Буяну лицом. «Это самый лучший подарок из всех, какие я получала на Рождество». Конец. Читал Дегик.